А брам, ты где работаешь? Не в критянском джазе? А где же вы столько негров нашли? Ой, я тебя умоляю, какие негры? Там, кроме меня и Арбиновича, одни сплошные евреи.